Глава девятая. Сильно сказал, прокомментировал Дима. Отличий от выступления Сталина в нашем мире по радио 3 июля 1941 года не так уж много, отозвался Викентьев. Но звучит действительно здорово. Слишком много разжёвывания по поводу пакта с немцами, высказался Логинов. Это же политическое выступление, Вождь просто обязан был объяснить позицию правительства своему народу. У нас в 41-ом Иосиф Виссарионович говорил на эту тему ещё больше, ответил Коган. А они там действительно справятся? спросила Ольга Шлоссер. Уж очень много врагов у Советского Союза в том мире. Должны исправиться, ответил Логинов. Оружие для того времени отличное, армия более-менее обучена, заводы работают производят технику и боеприпасы, экономика к войне готова». Директор проекта чуть-чуть поморщился, но промолчал. Вероятно, точка зрения его заместителя на боеготовность войск СССР того мира Викентьева не совсем устроила. «Тут есть еще один интересный момент». Полковник закурил очередную сигарету. «Понимаешь, Оленька, генералы во все времена готовились не к будущей войне, а к прошедшей». Анализировали прошлые битвы и пытались их экстраполировать на будущее с учетом новых видов оружия. Только вот это очень непросто. В качестве примера можно взять те же линкоры. До Второй мировой войны они считались самым грозным оружием флота. Взять тот же «Бисмарк» – один из самых известных кораблей той войны в нашем мире. Британцы подбили его морально устаревшими торбитоносцами с авианосца. Бипланами «Меч-рыба» с неубирающимися хосси по кличке Авоська. И только потом Бисмарк, потерявший крейсерский ход и управление рулями, раздолбили артиллерией и потопили торпедами подоспевшие значительно более слабые английские корабли. С тех пор линкоры потеряли своё главенствующее значение на море. Теперь основными стали не просто большие корабли, а соединения с авианосцами, авианосные ударные группы. Так вот, В том мире, благодаря нашей информации, готовились именно к будущей войне. Обязательно победят, я уверен. Это тот арк-рояль, что в том мире захватили в Баренцевом море? И тот самый Бисмарк? Опять спросила Шлоссер. Эти, Оленька, эти, подтвердил полковник. Да, сильны они там, констатировал Дима. Но после войны наш СССР был не самой слабой страной, отреагировал Викентьев. Все замолчали, обдумывая слова директора. И как мы такую державу здесь просрали? озвучил общие мысли Николай Малышев, не взирая на присутствие Ольги. Все посмотрели на Когана. Но, ребята, тогда от меня ещё мало что зависело, с некоторым удивлением ответил он. Неужели вы думаете, что один человек может в такой ситуации что-то решить? А сейчас зависит, тут же спросил неугомонный Дима. Коган усмехнулся и с интересом посмотрел на Горина. Тебе так хочется это знать? Ну, скажем так, в определённые периоды истории, чаще всего системных кризисов, её дальнейшее развитие целиком зависит от действий и воли отдельных личностей, которые смогли воспользоваться сложившейся ситуацией. Сейчас у нас системный кризис стал перманентным. А ловить рыбку в мутной воде мне почему-то совершенно не хочется. Да и желания такого нет наверх забираться. Я ответил на твой вопрос. А всё-таки, Пал Ефимович, как же всё-таки развалился Советский Союз здесь и не произойдёт ли потом это там? Малышев показал рукой на большой экран, на котором по-прежнему была заставка телевидения того мира. Красная площадь с мавзолеем на ней. Как и почему это случилось у нас, мы уже обсуждали. Давайте не будем сейчас возвращаться к этому вопросу. А вот что мы должны сделать, чтобы там не повторилось такое же? Над этим я уже много думал, но однозначного ответа пока не нашёл. Разгром флота фашистской коалиции в Чёрном море от подобных действий в Баренцевом особенно не отличался. Только воздушные бои были несколько более ожесточёнными. Фашисты задействовали очень много аэродромов в Румынии. А немецкие Мессершмиты были на голову лучше британских палубных самолётов. Но нашим якам они всё равно проигрывали по всем статьям. Четыре истребительных полка прикрывали всё советское побережье Чёрного моря, и вылеты ракетоносцев Термиты корабельного базирования старались задействовать меньше. Их точность и надёжность поражения противника оказались совершенно неудовлетворительными. Из 17 пусков только 11 оказались успешными. Одна ракета вообще взорвалась, отойдя на пусковом ускорителе от запустившего её исминца на каких-то 100 м. Впрочем, противнику вполне хватило надёжных термитов авиационного базирования. Всего две эскадрильи ракетоносцев работали как на конвейере. Хорошо, что в них хватало сменных экипажей, трудившихся безостановочно, как пчелки. Наступления советских войск на сухопутных участках фронта начались одновременно в 10 часов утра. Наполовину обезглавленный вермахт, еще не успевший очухаться от ночных бомбардировок, потери большей части своей авиации и артиллерии, еще решивший, как выполнить приказ Гитлера о решительном наступлении, неожиданно сам подвергся сокрушительному удару. Первыми в бой пошли штурмовики Ил-10 под прикрытием все тех же Яков. Советская промышленность успела к началу войны выпустить более 4 тысяч штук этих незаменимых истребителей. Подготовленных пилотов у нас тоже хватало. Конечно, не все они были асами, и только малая часть могла летать ночью. Но общий уровень подготовки летчиков был достаточно высоким. А с учётом приличного качественного и количественного превосходства советской техники, господство в воздухе было подавляющим. Штормовики очень хорошо почистили все направления советских ударов. Кинокадры их работы просто завораживали. Земля буквально горела под ногами захватчиков. А с высоты уже заходили Ту-2 в пикирующем режиме, укладывая бомбы точно в только что открытые немцами окопы. ГКО собрался в кабинете Сталина на очередное совещание ровно в 16:00. Но никаких срочно требующих решения вопросов не обсуждалось. Всё, как ни странно, шло строго по плану. Мы, вероятно, всё-таки несколько побаиваясь нападения фашистов, немного перестарались с артиллерийскими и авиационными ударами по противнику. Иосиф Виссарионович, отмахнувшись от Василевского, пытавшегося доложить о прошедших часах войны, Весело скомандовал: Пойдёмте, товарищи, коньяк пить. Видимо, он очень устал за всё предшествующее время, если решил сейчас чуть расслабиться. Напряжение, давившее на нас, начало ослабевать. Мы расположились в небольшом зале с накрытым уже столом и натянутым на стене белым киноэкраном. Не дожидаясь, когда у всех будет налито, Сталин махнул рукой. Свет люстры погас. А на экране появились уже проявленные и смонтированные съемки фронтовых кинооператоров. Сначала было показано перепаханное авиабомбами штурмовиков предместное укрепление с той стороны границы. Сплошные трупы противника и остатки разбитой техники. Затем из динамиков послышался хорошо ослабленный гул танковых моторов. Т-55 с навешенным впереди противоминным тралом въехал на мост, и, расшвыривая остовы сгоревших танков, стал продвигаться на другой берег. Оттуда послышались выстрелы уцелевших после бомбежки немецких пушек, плохо различимые на фоне рева дизелей и лязганья гусениц. Немедленно, где-то сзади, зарявкало несколько танковых стволов, и на местах расположения пушечек ПТО взметнулись фонтаны земли. Танк с тралом уперся в особенно большую кучу и забуксовал. Механик-водитель сдал тяжёлую машину на десяток метров назад, и тут же раздавшийся выстрел её, опустившийся ниже горизонта пушки фугасным снарядом, разметал скопление сгоревшей техники в сторону. Танк, кажется, с удовольствием опять задрал ствол вверх и неутомимо пополз расчищать путь на тот берег дальше. Работает как бульдозер на стройке, прокомментировал Лаврентий Палыч. Вот С удовлетворением ответил Сталин. Это именно то, чего мы последние годы добивались от нашей армии. Война это тяжёлое и очень опасное, но в то же время квалифицированная работа хорошо подготовленных специалистов. Вот за них воюет советская армия. Давайте, товарищи, и выпьем. Я с удовольствием принял 30 г отличного коньяка посмаковал его вкус и принялся, как следует, закусывать только что принесённой жареной свининой, не забывая многочисленные салаты. На экране тем временем через плохо расчищенное полотно моста пошла колонна танков. За ней проскочила пара штыков, два десятка БМП, с полсотни БТР-80, и только потом на мост выехал БТ-2 с развёрнутыми бульдозерными ножами. И неторопливо стал очищать путь от остатков вражеской техники. Оператор направил объектив камеры на противоположный берег реки. Там высыпавшие из бронетранспортёров солдаты снарявито расчищали оставшиеся кое-где после бомбёжки илов и тушек наспех вырытые немцами и уже полузасыпанные окопы. Первые пленные. Хотя, как выяснилось из следующих кадров, не первые. Большая рыбачья шаланда с криво, явно только что нацепленным на какую-то стойку флагом советского военно-морского флота, бодренько подвалила к огромному авианосцу. По штормтрапам на арк-рояль весело и уверенно стала взбираться многочисленная призовая команда наших моряков. В следующем эпизоде был вид уже с полетной палубы. В нескольких милях вдали виднелось скопление британских военных кораблей со спущенными флагами пассажирских лайнеров и большого количества судов сопровождения. А всего в паре кабельных, подрабатывая моторами, стояли три советских торпедных катера, нацеленные на новый, всего полтора года тому назад вступивший в строй авианосец. Начать решили именно с Арк Рояла, потому что ему требовалась самая объёмная модернизация. Необходимо было устранить ошибку британских корабелов, Прежде чем использовать авианосец в составе советского ВМФ, существенным недостатком этого в целом удачного корабля было отсутствие дизель-генераторов. Ну, всю электроэнергию на борту вырабатывали парогенераторы, что сыграло роковую роль в его судьбе в том мире. После попадания торпеды и выхода из строя паровых котлов, Арк Роял лишился электроэнергии, и дальнейшая борьба за живучесть оказалась безуспешной. Новейший "Илюстрос" такого недостатка не имел и мог быть готов к эксплуатации сразу после установки новых зенитных автоматов на базе "Шилки" и оснащения современными радиолокаторами. Конечно, нашим морякам и лётчикам предстояло ещё очень много потрудиться для освоения нового для них типа боевых кораблей. Но это представлялось не такой уж сверхсложной задачей, так как управление стратегических исследований уже выдало в штаб ВМФ Подробнейшие рекомендации по всем необходимым вопросам эксплуатации авианосцев и тактики их применения. В то же время ТТХ Як-3 и Ту-2 вполне позволяли использовать эти самолёты в качестве палубных. Сцена 16 июня в Рейхсканцелярии, записанная на Винчестере наших компьютеров, вызвала очень неоднозначные впечатления. Ольга Шлоссер краснела, но переводила. Гитлер медленно и осторожно повернул голову в сторону вытянувшегося в испуге генерала Кейтеля. Затем последовал взрыв. Что? Вы осмеливаетесь издеваться над своим фюрером, кто только вчера уверял, что большевики ничего не знают и ни к чему не готовы? Как можно было попасться на простую азиатскую хитрость? Дальше последовал разбор интимной жизни всех присутствующих с соответствующими эпитетами на сочном солдатском жаргоне, хорошо известном фронтовику Первой мировой. Сержант кричал и обеснавался, не переставая несколько минут, пока наконец один из адъютантов не сообразил, что уже начинается истерика, и не вызвал доктора Мореля. Быстро выгнав всех из помещения, доктор вколол пациенту успокаивающее и велел срочно отдыхать. Последнее, что успел сказать, погружаясь в сон Адольф Гитлер, было: "Срочно потребуйте помощи от этих сраных союзничков". Первым после нескольких минут молчания высказался Дмитрий. И вот этот Горин вопросительно посмотрел на остальных, не зная, как назвать фюрера Третьего Рейха. Назвать его человеком, у парня язык явно не поворачивался. Этот тип возглавлял тогда одну из ведущих стран планеты. Да, Дима, вот этот самый тип. Кого он указал рукой на экран. И знаешь, что я тебе скажу? Он хотя был отъявленной сволочью, человеком-ненавистником и в некоторой степени психом, вынужден признать, дураком не был. Умный был. Зарвался, не просчитал экономику, понаделал очень много ошибок. Немцы, да и не только они этому гаду поверили и пошли за ним. Сейчас у вы неонацисты начали поднимать голову. Кое-где даже начали привозносить как самого Гитлера, так и праздновать героев СС. И от нас с вами, друзья, в том числе от нашей работы, зависит, что такое никогда не повторится. Полковник по очереди посмотрел на своих сотрудников. Логинов неожиданно покраснел.